Распадение Улуса-Джучи на Заволжскую и Мамаеву орды способствовало появлению целой сетки трещин в разных направлениях, пересекших имперский монолит. Военные торговые скрепы фантастического государства-завоевателей и взаимодавцев явно не выдерживали. Опытный наблюдатель мог бы заметить, что первые признаки увядания империи дали о себе знать уже несколько десятилетий назад, когда из числа покоренных земель стали потихоньку выбывать то Болгария в 1300 году, то Иран в 1336. начиналась с окраин. год 1354 принес известие о том, что в руках враждебного орде Османского государства оказались Дартанеллы. А следовательно, империя Чингисидов отрезана теперь от Трезеземного моря, от союзного ей Египта. Через пять лет после этого Орду потеснились с берегов Дуная. Возникло самостоятельное Молдавское государство, вынудившее завоевателей отойти восточнее Днестра. В 1361 году Один из сарайских царевичей сбежал вверх по Волге в Булгарию, захватив попутно все ордынские приличные города с целью создать неподвластное Орде Булгарское царство. В том же году перестали чеканить монету с именами золотоордынских ханов в далеком Хорезме. Это означало, что Хорезмская область также отделяется от джучидов. Вот-вот готова была отколоться от сарая Приволжская область, расположенная южней Ордынской столицы. В 1363 году великий князь литовский Ольгерт ходил с войском к реке Бук, и там у её притока, в урочище, именуемом Синими водами, а позже и в устье Днепра, разгромил три орды монгольские. Объединенное войско заднепровских кочевников, находившихся в относительном подчинении у Мамая. Ольгер даже в Крым тогда проник, восвятая святых Мамаевой Орды. А через год в том же Крыму генуэзцы напали на судак и захватили его, доставив очередные хлопоты Авдуле и его темнику. Закончился полный неудач набег на Рязанское княжество ордынского военачальника Тагая. Он напал было на Рязань и даже пожег ее, но при отходе настигла Тагая рать рязанского князя Олега. Вместе с ним в погоне участвовали князь Владимир Пронский и Тит Козельский. Возле Шишковского леса русские дружины вонзились в порядке ордынцев. Бой был лютый, погибло много с той и с другой стороны. Первыми не выдержали воины Тагая и обратились вспять, покидав обозы с награбленным добром. Победа была у рязанцев полная и первая со времен полусказочного уже Евпатия Калаврата. Конечно, времена зыбкие. Десять раз на дню все еще может перемениться, но все-таки передышка от Орды, хоть и нечаянная, выходила явно. И недаром именно в те годы летописцы все чаще стали говорить о делах строительства, созидания. Так в Новгороде Великом на серебро, скопленное в Софийском соборе, мастера нарастили каменные стены детинца. И отрыли вокруг крепостиров И в пригороде Новгородском в Карелах на Ладожском берегу посадник Яков поставил костер камен, то есть стрельницу новую, боевую башню. И псковичи старались не отставать, сговорились с каменщиками о новом Троицком соборе в Крому. И в Новгороде тогда же поставили каменную троицу на Редятиной улице, где обитала Югорщина. Купцы, промысловые и ратные люди, что осваивали Дальнюю Югру. Накануне вернулся оттуда из удачливого похода вожак в Атаге Ушкуйников Алексей Абакунович, воин отчаянно бесстрашный, непоседливый, с блинным замахом жизни. От югорских тундр, даже за Урал, забрели его ребята, поднялись вверх по Аби, воевали с разными сибирскими народцами, привезли мехов и серебра Закамского, всяких блюд и тарели с изображениями зверья и травными узорами. На обратном пути не сдержал или не хотел сдержать Алексей Абакунович своих ретивцев. Войско разделилось. Полторы сотни ушкуев спустились по Волге до Нижнего Новгорода. И там снова потрепали восточных купцов. Хватит деимсовать нос в русские края. Это очередное новгородское буйство пришлось разбирать уже Дмитрию Московскому и его думе. Он не был намерен поощрять самочинство. которая наверняка повлечет за собой новые погромы в русских невольничьих посадах ордынских городов. Никакое действие против чужеземцев затеваться без его воли на Руси не будет. Добычу новгородцы вернут в великокняжескую казну. Он сам ею распорядится, на случай же, если заупрямится... На Двине пойман и доставлен в Москву заложником знатный новгородский боярин с сыном. А то нескладно. Ушкуйникам хмель, а всей Руси похмелье. княжеской казной, с тех пор как разгорелась Великая Замятня, распоряжались на Москве совсем необычно. Даже страшновато было об этом и вслух-то говорить». Уж который год дань в Орду не возили совсем, то есть ни единого рубля. Это как бы само нечаянно забылось. Да и кому возить-то? К темнику Мамаю, либо городу Сараю? Царев выход по-прежнему собирался, но оседал он в Москве. Тут получалась, конечно, хитрость по отношению к своим, так как многие еще и не ведали, что дань не платится. Но хитрость оправданная, наперед оправдываемая. Несколько лет безотцовщины не прошли для Дмитрия дара. Он видел, по действиям своего совета, по последствиям этих действий, какие ощутимые плоды приносит решительность, согласуемая с трезвой умеренностью, наконец, с милосердием к тем, кто от души повинился. Великому князю нельзя в своих действиях опираться только на закон, на правила, неукоснительно переходящие из рода в род. Одной рукой надо держать право, другой же правду, милосердную, потесняющую, когда надо, и закон. У Дмитрия Фомы, знали в Москве, подрастает дочь Евдокия. Да и великий князь Московский и всея Руси Близок был к возрасту, когда пора подумать о суженной, о продолжении рода. Того самого рода, который и в одной, и в другой семье изводили от славного большого гнезда. Глава четвертая. Юность Москвы. Не в укор, не в попрек будет сказано. Но ни у кого из наших знаменитых старых историков, ни у Карамзина, ни у Соловьева с Ключевским, не найдем мы в главах, посвященных Дмитрию Донскому, объяснения, почему великий князь Московский повенчался с Нижегородской княжной Евдокией, ни у себя дома на Москве и не у нее дома в Нижнем Новгороде. а достаточно удаленной от Москвы и от Нижнего Коломне. Само это сведение в пересказе или в выдержке из летописи приводит, но ни один не указывает на причину странного не в обычаях тех времен поступка устроить свадьбу далеко в стороне от собственного стола.